Глава 6. Дети Алексея и Иоанна Пранчищева. У Алексея и Иоанна было три дочери: Евдокия, Софья и Екатерина, и единственный сын Владимир. Про последнего семейное предание говорит, что он был не любим отцом и находился в полку где-то в Осцейском крае. Наружностью он походил на мать. Был белокур в Бахметевых. По характеру тоже был кроток и застенчив. Меньшая дочь прадеда, Екатерина, жила всегда при отце и посвятила всю свою жизнь попечению о больной матери. Пути её жизни были тернисты, исполнены борьбы и истинно христианских подвигов. За неё сватался в молодости некто Балк, человек умный и достойный. Он ей нравился, но она отказала ему, пожертвовав своим чувством долгу. Она не решалась оставить больную мать на попечение прислуги. Екатерина Алексеевна по уму была замечательная, но нрав имела очень вспыльчивый. У неё тоже были мрачные дни, в которой все вокруг неё говорили, что барышня не в духе. Когда же сойдёт с неё тот мрак, она точно перерождалась и была умна, увлекательна и любезна. Я с детства знала её и очень боялась, но между тем нежно была к ней привязана и впоследствии, когда стала себя осознавать, глубоко её уважала. Батюшка мой не помнил своих родителей. Отец его скончался прежде, чем сын увидал свет Божий. Мать же вскоре после его рождения, поручив сына Екатерине Алексеевне, сестре своего покойного супруга. Таким образом, бабушка Екатерина Алексеевна воспитала моего отца и заступила ему место матери. Понятно, что у нас в семье Она пользовалась большим авторитетом и считалась главой. Она жила в Богимове, доженить бы моего отца, после же переехала в своё имение, село Спишиловку. Очень часто то она у нас гостила, то мы с матушкой проживаем у неё неделю или две. Когда бабушка бывала у нас, то матушка уступала ей место хозяйки в доме и окружал её всевозможным почётом и уважением. Мы все очень любили её, и она была к нам очень милостива. Воспоминания о бабушке Екатерине Алексеевне связаны для меня с самым дорогим воспоминанием моего детства и кроме того, с нравственным катехизисом, который указала мне матушка на пути жизни. С бабушкой нелегко было ладить при её живом и вспыльчивом нраве. И матушке приходилось часто терпеть от неё незаслуженные упрёки. Бабушка была мастерица делать сцены, а с батюшкой она умела ссориться и мириться по нескольку раз в день. Милая моя, дорогая мать, была часто между двух огней и с великим терпением Так там и кротостью мерила обе стороны, проливая от себя такую струю света, которой никакой мрак не мог противиться. Привыкшая к мирному очагу своей родной семьи, как пугалась она сначала волнений той среды, в которую попала в доме супруга. Надо удивляться, с каким мужеством она боролась с враждебными ей нравственными стихиями, и как успешно восторжествовала над ними. Бабушка впоследствии отвыкла от мысли, чтобы матушка могла чем-нибудь против неё провиниться или даже ошибаться. И отношения между этими двумя женщинами были полны такого доверия друг к другу, что обе слились в одну душу и действовали в одном смысле на пользу семьи и детей. Екатерина Алексеевна Пранчищева была строительницей нового храма в селе Богимове.